16. 3 декабря 1917 года, вечер. Таврическая губерния, Джанкой. Майор госбезопасности Османов Мехмет Ибрагимович. Последние два дня были наполнены весьма интересными и важными событиями. В ночь с 14 на 15 декабря по новому стилю нам без шума и стрельбы удалось взять контроль над Ченгарским мостом. Запасники, они и есть запасники. Никакого желания воевать у них как не было, так и нет. Не приложу ума, куда их можно приспособить. Ведь даже находясь на нашей стороне, при малейшей угрозе для своей жизни, они банально начнут разбегаться. Совершенно другое дело Крымский конный полк, с недавнего времени ставший бригадой. Боеспособность его кавалеристов была в полне на высоте. хотя и не дотягивает до уровня частей Красной гвардии вся его проблема заключалась в малочисленности несмотря на то что этот полк недавно развернули в бригаду в первом полку имелось в наличии 6 а во втором 4 конных эскадрона численностью 60-70 сабель каждый в первом полку кроме шести конных эскадронов Имелся ещё один стрелковый эскадроны пулемётная команда с обозом. Во втором полку, кроме четырёх конных эскадронов, иных подразделений не было, а офицеров с боевым опытом можно было пересчитать по пальцам одной руки. Также в бригаде отсутствовала артиллерия. Доукомплектовать да её до штатной численности было нечем и некем. А в Севастополе братишки могут вот-вот сорваться с цепи, тогда бабахнет так, что мало не покажется никому. Вопрос этот был первый очередным и обсуждался на совещании при участии полковника Петропольского сразу после нашего прибытия утром 15 числа в Джанкой. Полагаться на какие-либо другие воинские части, расположенные в настоящее время в Крыму, За исключением двух крымских полков, было бы на первом этапе нашей операции на полуострове весьма проблематично. Все они были или разложены безудержной демагогией революционеров, или что ещё более хуже, украинизированы. В результате на совещании было принято решение, как и предполагалось ранее, вызвать в Джуанкой все эскадроны крымской конной бригады. В тот момент я уже знал, что запрошенное мной видеообращение экс-императрицы Александры Фёдоровны к солдатам бригады составлено и вместе с проекционной аппаратурой отправлено к нам из Петрограда на борту самолёта Илья Муромец, что называется чартерным рейсом. Кроме того, было решено приступить к формированию стрелковой роты Красной гвардии из числа просоветски настроенных рабочих Джанкойских железнодорожных мастерских. Заняться этим важным делом было поручено комиссару Железнякову. На вооружение этой роты предполагалось передать винтовки, ранее изъятые нами у разоружённых запасников. Против этого решения начал было возражать полковник Петропольский, но я ему доходчиво объяснил, что рабочие в отличие от матросов Люди, когда более сознательные, разбирающиеся в текущей политике, имеющие на своём иждивении семьи, которые надо кормить, и грядущая смута, грозившая вот-вот перейти в гражданскую войну, им абсолютно не нужна. В этом меня также поддержал контр-адмирал Пилкин, заявивший, что в Петрограде сформирована из рабочих Красная гвардия, приняла у наведении порядка самое деятельное участие, и что не стоит сбрасывать со счетов эту реальную вооружённую силу тогда, когда у нас не хватает людей. А если все вотупали, понадобится применить оружие, сотня другая штыков будет не лишней. Железняков вместе с несколькими морскими пехотинцами убыл в мастерские митинговать за советскую власть. А все остальные занялись неотложными делами. Тем временем полковник Петропульский передал по телеграфу свой приказ, и эскадроны двух крымских полков, находившиеся в Бахчисарае и Симферополе, выступили к Джанкою походным порядкам, что вызвало среди деятелей самозваную крымско-курултаян настоящую панику. Как это обычно бывает, политические говоруны и демагоги забились в истерике, завывая, что всё пропало, что их предали, что проклятые большевики увели у них прямо из-под носа единственную вооружённую силу, на которую они могли бы опереться. Недалеко, как на 17 декабря была назначена присяга Крымской бригады к ултаю, а тут полный конфуз. Несколько деятелей курултая, разделявших левые убеждения, во главе с председателем этого самого курултая Асаном Сабри Айвазовым, на всех парах опережая эскадроны на марше, рванулись к нам в Джанкой договариваться. Но это лишь вызвало отвращение кайды шейх к политическим проституткам, которых они должны были защищать, и за которых они должны были проливать кровь. Но к величайшему разочарованию автономистов по приезду у Джанкой их ожидал полный облом. Разговаривать, а уж тем более договариваться с этой братей нам было не о чем. Все они тут же по прибытии утром 16 числа были взяты под стражу за сношение с неприятелем в военное время. Да-да. Тот самый господин Айвазов одновременно исполнял обязанности посла Крымского краевого правительства в Турции, а это откровенный сепаратизм, который в военное время можно считать государственной изменой, поскольку Турция так и не последовала примеру Германии и Австро-Венгрии и не объявила о прекращении боевых действий против Советской России. Достигнувшее Симферополя известие о аресте делегации Курултая спровоцировало полный распад как самого Курултая, так и правящей директории с их крымским штабом. Примерно к полудню 16 декабря господа-депутаты, министры и военные деятели начали разбегаться. Это в свою очередь заставляло нас поторапливаться в опасении того, чтобы в Симферополь узнало наступившим хаосом и безвластие. Не отправили новые отряды братишек из Севастополя, рассчитывавших в одолль пограбить и побещинствовать. Но, как доложили нам прибывшие оттуда сочувствующие нам рабочие морозового, появление в крему Красной гвардии, а также отсутствие согласия между вчерашними товарищами вызвало изрядное смятение в умах. Политический коктейль, состоящий из анархистов всех мастей. Эссыров и СД Каулеваков, сторонников мирового пожара в крови, непрерывно заседая митингуя, пока ещё не пришёл к какому-то определённому решению. Но я на всякий случай помня о пироме так и гражданской войны, именуемому в нашей истории периодом эшелонных сражений, паснул передовой казачий дозор на разъезд 1389 км. чтобы взорвать путь и не допустить появления отряда морячков, жаждущих пустить кровушку буржуям и золотопогонникам, вроде черноморского революционного отряда анархиста Макраусова. Зная о событиях, произошедших в Петрограде, любой из атаманов матросской вольницы понимал, что скоро советская власть покончит с беззаконием и грабежами. Он вполне мог принять самостоятельное решение выступить на джанкой, а мне очень не хотелось быть застигнутым врасплох. Кстати, крымские кавалеристы 1-го эскадрона, вступившие с нами в контакт ещё 2 дня назад, к настоящему моменту уже полностью освоились в нашей компании, прониклись важностью момента. и активно агитировали прибывающих в Уджанко и своих однополчан. Хитом сезона стали наши марпехи, про которых новоприбывшим рассказали, что они головорезы пострашнее кубанских пластунов. Конечно, любого незнакомого с нашими орлами впечатлило зрелище, когда обычные с виду люди ударом кулака ломают толстые доски и ребром ладони кружат стопки кирпичей. И если честно, то это я попросил наших парней продемонстрировать обычный набор трюков, показываемых на разных смотрах и выступлениях перед гражданскими зрителями. А вечером, уже почти на закате, у Джанкой прибыл Илья Муромец из Петрограда вместе со своим грузом. Кратко извинившись перед генерал-майором с колонном за то, что наш с ним разговор придётся на время отложить, и я с ходу начал отдавать команды. В первую очередь в Севастополь на двух конфискованных у сбежавшей делегации курултая лёгких авто были отправлены прилетевшие на Илья Муромцы балтийские матросы-большевики. Каждый из них имел при себе мандат для пущей важности подписанный двумя руководителями большевистской партии и советского правительства Лениным и Сталиным. Перед ними стояла задача Найти до нас в Севастополе точку опоры и по возможности нейтрализовать пропаганду любителей революционного экстрема. Когда мы войдём в Севастополь, противник должен быть нейтрализован. Прямо тут же на взлётном поле, куда уже начали подтягиваться солдаты Крымской бригады, была развёрнута проекционная установка, подключённая к переностному бензиновому генератору. На длинных шестах растянули белый полотняный экран. Поле постепенно заполнялось спешенными кайдышами, выстраивающимися в эскадронные колонны. Быстро темнело. "Господин майор", обратился ко мне полковник Башко. "Поясните наконец, что нам делать дальше?" "Погодите, Иосиф Станиславович", ответил я ему. "Вы с вашими людьми сможете стать зрителями исторического события". Вот он мы определим вас на ночно-постой в один из хороших домов, а завтра утром вы вылетите в обратный рейс, увозя в качестве пассажиров несколько местных персонажей, с которыми непременно захотят побеседовать в Петрограде. Речь шла о Достобалове, о Ивазове и прочих примкнувших к ним господ. В ведомстве товарища Дзержинского с ними тщательнейшим образом побеседуют. и получат информацию о событиях в Крыму, так сказать, из первых рук. И вот наконец всё было готово. Я подошёл к стоящей чуть поодаль группе старших офицеров Крымской бригады. "Знакомьтесь, господа", сказал полковник Петропольский. "Это представитель нынешнего правительства Советской России, господина Сталина, майор Красной гвардии Мехмед Ибрагимович Османов". "Честим, господа", поздоровался я с офицерами бригады. "Господин майор", продолжил Петропольский, "разрешите вам представить командира бригады полковника Григория Александровича Бако и командира второго крымского конного полка полковника Осман-бея князя Биарсланова". "Очень приятно, господа", сказал я, пожимая руки представленным мне офицерам. У нас всё готово, и вы можете занимать своё место в строю. Как только старшие офицеры, кстати, настроенные весьма скептически, заняли своё место в строю, и я дал отмашку техникам, и полотняный экран ярко засветился в сгустившейся тьме. На экране перед изумлёнными кайдойшами появилась семья свергнутого императора Николая. Правда, самого бывшего царя без бороды с небольшими усиками и в очках было сразу трудно узнать, но Александра Фёдоровна в скромном тёмном платье и прижавшийся к ней цесаревич, одетый в солдатскую гимнастёрку, все узнали сразу. Рядом с бывшими самодержцами стояли четыре дочери бывшего российского императора, одетые в серые платьица и белые косынки сестёр милосердия. Вот Александра Фёдоровна, отстранив от себя Цесаревича, сделала шаг вперёд и сказала: Верные мои, отважные солдаты прославленного Крымского конного полка. При этих словах бывшей императрицы весь личный состав бригады как по команде снял головные уборы и опустился на одно колено. Я должна сказать вам, продолжила Александра Фёдоровна, Что мы живы и здоровы, и слухи о распускаемой о насильях и оскорблениях, которым якобы подвергли мою семью нынешние правители России, ложны. Мои славные воины, я хочу поблагодарить вас за преданную службу, и обращаюсь к вам с просьбой для того, чтобы избежать усугубления смуты и кровопролития в нашей стране, и я прошу вас принять присягу на верность новой власти. и служить новому законному правительству России так же предано, как вы служили нам. Оператор совершил наезд, и потрясённые солдаты крымской бригады увидели, как по щеке бывшего императора скатилась слеза, а цесаревич снова подошёл к матери и прижался к ней. Спасибо вам за всё, дорогие мои, сказала Александра Фёдоровна. И простите нас за то, что мы не смогли спасти нашу любимую Россию от смуты. Надеюсь, что вы не посрамите имя верных и храбрых воинов и ещё не раз порадуете меня известиями о ваших славных делах. И да пребудет с вами милость Всевышнего. Успехов и удачи вам, господа. Помните, что я душой всегда вместе с вами и молюсь за вас, как за своих родных детей. До свидания. Бывшая императрица подняла руку, словно благословляя зрителей. Экран погас, и командир бригады полковник Бако зычным голосом скомандовал: "Бригада, встать! Головные уборы надеть! К присяге подойти!" Одно дело было сделано. Теперь перед нами лежали Симферополь и Севастополь.